Глава двадцать седьмая «Алекс бы вряд ли это одобрила хохотнул Марс. Они стояли в вестибюле «Residence Inn» у буфетной стойки. Было время завтрака, и еда на ней являла собой подлинный кошмар кардиолога. «Раньше эта часть дня была у меня любимой», — ответил Деккер, —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 Она приподняла тарелку. «Отнесете эту тарелочку к себе на стол, как раньше? Сама пекла». «Привет, Джун». Деккер растерянно таращился на угощение, пока не получил от Марса тычок в бок. Тогда он вздрогнул и засуетился с ответом. «Да нет, спасибо, Джун. Наверное, обойдусь. Сейчас вот возьму э, апельсинового сока и мисочку овсянки». Джун оглядел его с подозрением.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 А Нэти по-прежнему остаётся работать? К сожалению, да. Кляну судьбу, что Мэри пришлось взять самоотвод. В этом вы не одиноки. Но спасибо за всё сделанное, капитан. Я очень признателен. По крайней мере, теперь снова могу приобщиться к делу. Он взглянул на Марса. Тут со мной ещё подключается новый помощник. Думаю, он себя проявит. Дерзай, Амос. Нэти как пить дать взбелениться. Ну а уж ты найди клапан, сбросить ему давление. Да, и еще кое-что. Слушаю. Найдена машина с Юзен Ричардс. Где? Миллер сообщил детали. А сама она нашлась? Настороженно спросил Деккер. Следов нет. найти наверняка уже на месте, проверяет. действуя осмотрительно. Жаль, что больше сведений дать не могу. Все, мне тут звонят. Он ушел со связи.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 И надкусил свою печенюшку. «Ха! Инфаркт у меня провоцируешь!» Буркнул Марс и надкусил свою. Свою каршеринговую Мазду Деккер остановил возле полицейской ленты, туго дрепещущей на ветру. Тут и там виднелись полицейские и патрульные машины. Зеленая «Хонда Цивик» обнаружилась примерно в двух часах езды от Берлингтона, позади заброшенного мотеля, закрывшего свои двери уже лет сорок назад.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 Деккер ожидал этого, и все же внутри тревожно ёкнуло. К ним развязанной походкой подходил Нетти. «Что, Миллера взял себе в заступники?» «Капитана Миллера, у которого ты в подчинении». найти уставил в Деккера палец. «Ты только наблюдаешь, и на этом все. Шаг влево, шаг вправо, и опять будешь куковать в скворечнике». К нему ошарашенно повернулся тот полицейский. «Агент ФБР в тюрягу?» «Да он не настоящий агент», — успокоил его нети «В самом деле?» — резко встрял Мелвин Марс. «Этот парень, между прочим, спас жизнь президенту США. У него прямая линия с Белым домом, совместный снимок с первым лицом и благодарственное письмо». Он торжествующе поднял Виктори из двух пальцев. «Вот такие у нас парни, не то что некоторые». Офицер взирал на деке с боязливым почтением. Нетти ощетинился теперь уже на Марса. «А ты кто такой?» «Он мой помощник», — ответил за Марса Деккер. «У тебя же вроде Джеймисон». Она на другом задании. «А это что, тоже ФБРовец?» «Он под мандатом моих полномочий». «Это как?» — не понял Нетти. «А так, что если попытаешься мешать моим действиям, Нетти, то я пойду к комиссару». «Ой, дерьма в тебе сколько!» «Кто нашел машину?» – задал вопрос Деккер. Нэти, выпитив подбородок, притворился глухонемым. «Послушай, Нэти, давай начистоту. Если у меня получится выяснить, кто это сделал, арест преступника зачтется тебе». «Можно подумать, мне в этом нужна твоя помощь». «Хорошо, тогда я буду действовать самостоятельно. Но если задержание проведу я, ковришки достанутся ФБР. Думаю, Челдресс этому не обрадуется. Сейчас ты у него в фаворе, но так было не всегда».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 Порядки наблюдения. Нетти хрюкнул горлом, развернулся и зашагал в ту сторону. Деккер и Марс двинулись за ним. «Не пойму, Деккер», — шепнул ему на ходу Марс. «С чего ты взял, что этот тип говнецо? Он просто говнище!» «Воняет реально», — согласился Деккер. «А тот Чилдрос, что, еще хуже?» «Хуже, потому что, в отличие от Нетти, он умеет пускать пыль в глаза тем, кому нужно».